Глава третья. Хозяйка Эвертона. Мистер Дэроу был не из тех трагических персонажей, что навеки затворятся в тиши кабинета, который сам по себе был одним из последних бастионов былой славы Эвертона, с дубовыми панелями по стенам, с опрятным, вычищенным от золы очагом и разными редкостями, собранными по всему миру хозяином дома и его покойной супругой. Летопись их приключений увековечивал мраморный глобус, поставленный в центре комнаты. Их маршруты были выложены блестящими точками драгоценных камней. Никто и никогда не видел, чтобы мистер Дэру прибирался в этой комнате. Но поскольку никому другому он этого не позволял, то все полагали, именно этим он и занимается, оставшись один. Вероятно, с угрюмой решимостью вытряхивал шторы, досмотрел с тоской на портрет покойной жены, что висел над его рабочим столом но в кабинете он бывал не всегда. Сколько раз я подходила к дверям, чтобы сообщить о потребности в дополнительных карманных деньгах на школьные принадлежности или спросить его разрешения на дневную прогулку к какому-нибудь замку или месту боевой славы. И обнаруживала комнату пустой. Никто не знал, где он пропадает. Никто не видел, как он уходит. Покидать Эвертон он не любил, так что мне представлялось, что он бродит призраком по полутемным коридорам. Заглядывает в заброшенные комнаты, порой присаживается на давным-давно зачехленный стул или задерживается взглянуть на часы. Они остановились ли они со смертью его жены? Обычно он с нами не ужинал, так что мы с детьми изрядно удивились, когда две недели спустя после похороння Непрам не он уселся во главе стола с видом довольно таким мрачным. Но вот дворецкий Фредерик, который либо был в дребе либо ему собственные руки отказали, не удержал супницу и опрокинул ее, выплеснув содержимое на перед своей униформы. Убедившись, что суп не такой уж и горячий, и пострадавший не ошпарился, все дружно расхохотались, и даже сам мистер Дерро на одно краткое мгновение словно бы развеселился, но тут же устремил взгляд на противоположный конец стола, где сиживала покойная миссис Дерро, и вновь погрузился в уютную меланхолию. Не знаю, почему он вздумал к нам присоединиться тем вечером. Вероятно, смерть няни Прам наконец стало для него страшной явью, и ему понадобилось общество. Либо ему напомнили о существовании детей, и он попытался успокоить их своим отстраненным, печальным присутствием. Вскоре после десерта высокие напольные часы принялись отбивать время. Я увела мальчиков наверх, переодеваться ко сну, пожелав доброй ночи мистеру Деру и оставив его за столом доканчивать бутылку вина. Меня отревожило его душевное состояние но я не особо о нем задумывалась. Я была слишком занята, приспосабливаясь к новому бремени ответственности. После смерти няни Прам было по-быстрому решено, что разумнее всего переложить ее обязанности на меня. Я и без того проводила немало времени с мальчиками, как и гувернантка. Если же я смогу контролировать их жизнь и за пределами классной комнаты, всем прочим, от этого станет куда легче. Стыдно было бы отклонить такое предложение тем более что жалование няни добавилось к моему заработку. Я оценила предоставленную мне возможность и была готова оправдать несомненную щедрость мистера Дэро. Переход, вопреки ожиданиям, дался без особого труда. Как гувернантка, я в любом случае должна была заботиться о самочувствии детей при болезни или несчастном случае, и с легкостью переключилась к проблем вроде порезов от бумаги или кровоточащих носов на мокрые простыни и ночные кошмары. В тот вечер после неожиданного появления мистера Дарроу за ужином я уложила Джеймса в постель и прочла ему сказку. А пол между тем листал какой-то сборник стихов, повернувшись ко мне спиной. Он очень походил на отца, особенно глазами. Они были огромные, ярко-синие, вдумчивые. Я все гадала про себя. А какова была миссис Дарроу? Такая же сумасбродная любительница приключений, как Джеймс, или что-то совсем другое. Когда Джеймс уснул, или, по крайней мере, притворился спящим, чтобы я ушла, то оставила детей одних. Я ведь все равно была совсем рядом. В комнате няни два окна выходили на лес за домом. И если приусадебный парк куда лучше откликался на заботы Роланда, нежели сам дом на родении миссис Норман, то лес казался глухим и диким, особенно по ночам, когда в чащу не проникал даже лунный свет. Я переоделась в ночную сорочку и забралась в постель, пытаясь ни о чем не думать. Ни о няне Прам и о кольце пожухлой травы, что обозначило место ее гибели за домом. Ни о бедном мистере Дэроу, что, вероятно, сейчас ищет заввение в вине. Но сама попытка о чем то не думать обречена на провал. Ведь волей-неволей приходится вспомнить о вещах, о которых следовало бы забыть. На этой последней спутанной мысли мое внимание, само собой, переключилось на мистера Дэроу. Я отдавала себе отчет, что мое новое положение в доме, в сущности, сделало меня матерью двоих детей, ведь фактически я являлась их опекуншей. Заботилась о том, чтобы мальчики были накормлены, умыты, обучены и под присмотром. После смерти миссис Дерроу я, по сути дела, замещала хозяйку Эвертона. Не могу отрицать, что мне это нравилось, или что, засыпая, я думала о наших с мистером Дероу обдениях в музыкальной комнате, когда руки наши едва не соприкасались, и о том, что было бы, если бы один из нас решил преодолеть это малое расстояние. Я начала проваливаться в сон. Мне снилось мое детство в Индии. Храмы, джунгли и разрушающиеся многорукие статуи. Тигры, кобры и мартышки. Наш дом в колониальном Лакхнау. Знакомая была сцена. Ею заканчивались все сны о моей юности. Комната матери, полумрак, Она распростерта на кровати. Тело ее медленно и сушает холера. От нее уже осталось всего ничего. Маленькая, худенькая, не больше ребенка. Отчаянно хватает ртом воздух. Каждое мгновение — пытка, вплоть до самой смерти. Отца нигде нет. Слуги предпочитают в спальню не заходить. Этот фрагмент сна всегда завершался одним и тем же. Длился до тех пор, Пока я не забиралась в постель к больной, через все одеяло, подушки и покрывала, пытаясь отыскать ее, и не могла. И, наконец, оказывалась посреди кровати и понимала, что должна ощутить ее смерть, пропустить сквозь себя, прежде чем проснусь. Я чувствовала, что кто-то стоит над постелью и наблюдает, как я корчусь на влажных простынях. Человек, с ног до головы одетый в черное. Напрасно я ящилась рассмотреть лицо незнакомца. Его скрывала тьма. Несмотря на то, что это был сон, я, сколько бы ни пыталась, никак не могла заставить черты обозначиться зримо. Казалось, лицо это, не часть моего сознания, не часть сна об Индии. Я пыталась приподняться и сесть на постели, но вместо того все глубже проваливалась в матрас. Однако, в отличие от всех предыдущих повторений этого сна, на сей раз фигура в черном прошептала мне. «Детям нужна мать». Голос был женский. Фигура отошла в противоположный конец комнаты, пока я умирала на постели, задыхаясь в течение долгих, невыносимых пауз между каждым вдохом, пока не проснулась снова в Эвертоне, ловя воздух. По лицу и груди у меня струился пот. Я сбросила одеяло и уже собиралась сменить сорочку, как в дверь детской постучали. «Шарлотта?» — не дожидаясь моего ответа, в комнату ворвался Джеймс. Он плакал. Лицо его было влажным от слез, так же, как мое от испарины. Оба мальчика, похоже, сходным образом страдали от ночных кошмаров. Джеймс, как более смелый из братьев, часто переживал во сне диковинные приключения с участием упырей, мумий и женщин-пауков. Это если назвать лишь нескольких из его густонаселенного зверинца-чудовищ. То и дело способность его воображения изобретать новые ужасы опережала его возможность их выносить, и мальчик просыпался посреди ночи, абсолютно убеждённый, что паук на подоконнике послан зловредной королевой пауков, дабы отомстить ему за покражу волшебной серебряной паутины. Другое дело — Пол. Частенько, когда я приходила в детскую успокоить его брата, Пол, в свою очередь проснувшись, злился, что его разбудили в разгар самого что ни на есть упоительного кошмара. Как, например, в эту ночь, когда я отвела Джеймса обратно в постель. — Я был на балу, — сообщил Пол, — Едва Джеймс склонил голову мне на грудь. И там была мама, молодая и красивая. Я попытался пересечь залу, чтобы поговорить с ней, но не смог пробраться сквозь толпу. Все, кто там был, танцевали с кем-то нездешним. Мама взяла за руку существо, которое только притворялось человеком. Она помахала мне издалека, я уже готов был броситься спасать ее, но тут Джеймс завопил про свою дурацкую королеву пауков. Пол сердито зыркнул на брата. «Никакая она не дурацкая!» Джим рванулся было из кровати. Его залитое слезами лицо исказилось от ярости, но поскольку я крепко обнимала его, а ему было только пять, мне удалось удержать его без особых усилий. «Да хоть убейте друг друга! Мне-то что?» — проговорила я. «Сдается мне заботиться об одном ребенке куда проще, чем о двоих. Но, смею предположить, ваш отец не на шутку рассердится на того, который уцелеет». Если вы по отношению к членам семьи намерены прибегать к смертоубийству и насилию, страшно даже предположить, как вы станете обращаться со сверстниками. Придется, ради и облаги деревни, на всякий случай запереть вас на чердаке. Не думаю, что такая жизнь придется вам по вкусу, но решение за вами». Мальчики так и не поняли, к кому из них я обращаюсь. А пока они раздумывали над моими словами, их гнев угас. Я подоткнула их одеяло так туго, что особо не поворочаешься, обездвижив даже пола, глубоко шокированного тем, что я имею нахальство обходиться с ним, как с его младшим братом. Перестав сопротивляться, оба сдались и заснули таки. Час был поздний. Я посидела немного рядом, удостоверяясь, что новые вспышки не последуют, и, убедившись, что дети в самом деле спят, вернулась к себе. Но к тому времени сна у меня не осталось ни в одном глазу так что я переоделась в свежую ночную сорочку, причесалась, почитала немного и, наконец, надумала сделать себе чашку чая. Я всегда предпочитала ночной Эвертон. Дом был не шумный, не из тех, что поскрипывают и постановывают, порождая симфонию безобидных звуков, которые, слившись воедино, могут исказить темноту, превратив ее в нечто осязаемое и опасное. В доме было просто темно и тихо, безо всяких претензий. И висел густой запах плесени, что приходит только с годами. Мистер Деру по-прежнему сидел в столовой. Он удивился, увидев меня, но пьян не был. Бутылка с вином исчезла. Стол был накрыт к полднику, хотя на часах было начало третьего утра. над вместительным чайником с черным чаем еще курился пар. Рядом стояли традиционные молочник и сахарница, и тут же сэндвичи, булочки с топлеными сливками и шоколадный кекс к чаю на тарелке, что характерно нетронутый. Хозяин пригласил меня присоединиться к трапезе, и хотя вокруг было полным-полно стульев, я, повинуясь безотчётному порыву, присела рядом с ним, и щеки у меня ярко вспыхнули. Мистер Дерро был очень хорош с собой, а столовая — это вам не уединённая прибежище музыкальной комнаты. «Добрый вечер, мистер Деро. «Что, не спится?» Джеймсу привиделся кошмар. Мистер Дерро. Озабоченно нахмурился и пристал с кресла, но я коснулась его плеча, и он уселся вновь, задержав взгляд там, где я до него дотронулась. Он недоуменно открыл было рот, но я его успокоила. «Все в порядке. Мальчик уже уснул». «Зато теперь не спите вы». К мистеру Деру вернулось его обычное самообладание. «Профессиональный риск. Ничего не поделаешь. Можно?» Я потянулась к чашке. Но мистер Дэру выхватил ее у меня из-под руки и сам наполнил черным ароматным содержимым из чайника. «Дарджелинг!» «Чудесно!» «Булочку?» «Да, спасибо. Миссис Малбус превзошла саму себя, учитывая поздний час. «Вы недооцениваете мое малодушие, миссис Маркхэм. В это время я бы никогда не дерзнул приблизиться к двери дрожащей миссис Малбус с требованием поесть попить». На нам словно бы витает призрак смерти, и мне не хотелось бы искушать его. Во взгляде его читалась усталость. Синие глаза глядели поверх края чашки в обрамлении прядей темно-русых волос, вновь неотрывно уставившись на противоположный конец стола, пустой и безмолвный, как и весь дом. А в следующий миг мистер Дэру улыбнулся и потянулся за булочкой. «Кроме того, я не настолько беспомощен». «Разумеется, нет». Я хочу сказать, зачем ждать полдника до пяти часов пополудни? В это время дня все обычно так заняты, что никакого удовольствия чая нет. — Совершенно с вами согласна. — Но, должен признать, приятно оказаться в вашем обществе за пределами музыкальной комнаты. Я качнула чашкой в его сторону, словно поднимая тост. Он повторил мой жест. Молча мы прихлебывали чай. — А знаете, мистер Дэроу... Я допила чай и поставила чашку на блюдце, тщательно подбирая слова. «Если вам нужно общество в дневные часы, я, конечно же, могла бы сделать так, чтобы дети...» Он задумчиво покивал и налил мне еще чай. «И в самом деле, что вы должны обо мне думать? Я вечно запираюсь в кабинете, либо брожу по коридорам усадьбы. К некоему подобию прежней жизни я возвращаюсь только после того, как весь дом уснёт. Прямо как вурдалак какой-то. Честное слово. Жалкое должно быть зрелище. Я не это имела в виду. Но ведь так оно и есть. Лилия мертва уже... Господи, неужели почти год как? А теперь вот няня прам. А как вам удалось оправиться после смерти мужа? Я не думаю, что кому-то это вообще удается. Мне по-прежнему мучительно о нем думать. Я расслабилась, наконец-то заговорив слух о том, что всегда переживала про себя о его отсутствии. При мысли о муже не сдержала широкой улыбки и поспешно промокнула губы салфеткой. Но боль это своего рода поддержка. Она напоминает мне, как сильно я его любила. И любовь моя ничем не уступает боли. Она защищает меня, и тем больше набирает силу, чем больше я о нем думаю. Наверняка однажды вы сможете сказать то же самое о себе и миссис Даро. Возможно. Но тем не менее, Он озабоченно свел брови и доживал сэндвич с огурцом. «Скоро поднимется миссис Норман. Я предпочитаю не встречаться с ней, насколько возможно». Он слабо улыбнулся и встал из-за стола. — Мистер Дерро, пока вы не ушли, я по поводу няни Прам. — Да. — Так вот, Сюзанна Ларкин — одна из самых честных и заслуживающих доверия людей, кого я знаю, и она... — Я ей верю. — Правда. «Верю каждому ее слову. Я как раз собирался переговорить с Брикнером насчет того, как он ведет расследование, или, точнее, не ведет, да только руки не дошли. Я была бы вам очень признательна. В таком случае я непременно нанесу ему визит завтра. Можете на меня положиться». Он кивнул мне. Вместе мы отнесли тарелки и остатки еды обратно в кухню и оставили в раковине до прихода посудомойки Дженни. Покончив с этим делом, Мы неловко распрощались. Мистер Деро отправился к себе, а я с трудом удержалась, чтобы не оглянуться ему вслед. Как я ненавидела себя зарабскую приверженность приличиям. Но с другой стороны, а что еще мне осталось-то? Я вернулась в свою комнату рядом с детской, облегченно вздохнула при мысли о том, что удастся унять тревогу Сюзанны, а может быть и выяснить, кто или что повинен в гибели няни Прам. Сон наконец пришел но прежде пришлось затратить немало усилий на то, чтобы утихомирить собственные мысли. Мне приснился Хезердейл, наше фамильное поместье, где мы с Джонатаном прожили три восхитительных года. Этот сон тоже повторялся время от времени. Но, как и все прочие, всякий раз немного по-другому. Странно, что на сей раз я как бы не участвовала в происходящем, но наблюдала со стороны за самой собой. Я спала в постели бок о бок с мужем. Его сильные руки обнимали меня за талию. Я оказалась огромнее себя самой. Мое тело было вовсе не телом, оно обволакивало остов дома, угрожающе расшатывая и смещая его кости. А еще от моей кожи исходил жгучий жар. Он скручивал обои до черных угольков, пожирал деревянные балки, опору дома. Я стремительно увеличивалась в размерах, Самозабвенно распространялась вдали вширь. затем расхохоталось, и из моего горла вырвался столб искор в облаке черного дыма. Джонатан проснулся, хватая ртом воздух, растолкал вторую шарлоту, и вместе они кинулись бежать через весь дом. Но было поздно: я была повсюду вокруг них, опаляла кожу и волосы, душила, снова погружала в сон. Джонатан заметил, штору, которой я еще не коснулась, одну из немногих вещей, не тронутых пламенем. Он замотал в нее жену, подхватил на руки, жена отбивалась и кричала, требуя перестать, и нырнул в огонь вместе с ней. Я пыталась остановить его, цеплялась за его кожу, пока она не пошла пузырями и не потрескалась, хватала за волосы, пока они не сгорели до корней. Но он бежал и бежал через руины дома, не останавливаясь, и лишь оказавшись снаружи, рухнул на землю безжизненной грудой. Жена его зарыдала над ним, умоляя очнуться, а человек в черном. Молча наблюдал за этой сценой, и в отцветах пламени тень его, удлинившись, легла на опаленные заросли.